Другие проводят большую часть времени в квадрате 3, занимаясь срочными, но незначительными делами. Эти дела являются срочными только потому, что они важны для других людей. Те, кто проводит много времени в квадратах 3 и 4, напрасно тратят свое собственное время и время компании. Самые эффективные люди держатся подальше от этих двух квадратов. Они также стараются свести к минимуму дела в квадрате 1, потому что тратят почти все время в квадрате 2 – важные, но не срочные дела. Большинству людей легко избегать этот квадрат, потому что он несрочный. Тем не менее, эти дела важны, и если вы потратите на них время, они не перейдут в категорию срочных. Например, подготовка к важной презентации в следующем месяце не важна сегодня. Но если вы начнете подготовку уже сейчас, то этот проект не перерастет в кризис, и вам не придется делать эту работу в последнюю минуту. Уделите момент и ответьте на такой вопрос. Какое каждодневное занятие могло бы радикально улучшить положение у вас на работе или в личной жизни? Вы могли бы ответить, если бы я выстроил крепкие взаимоотношения с людьми, с которыми работаю, я бы получил результаты, которые хочу получить. Теперь подумайте, в какой квадрат можно поместить ваш ответ? Без сомнения, в квадрат 2. Иногда то, что очень важно для вашей работы, не является срочным, а поскольку это не срочно, вы этого не делаете. Но помните, что заданный вопрос относился к одному единственному делу, которое произведет колоссальные улучшения в вашей рабочей и личной жизни. Когда вы заняты делами квадрата 2, вы совершаете гигантский скачок в направлении эффективности». Как-то Коуви задал этот же вопрос группе менеджеров одного торгового центра. Они в один голос ответили, что построение лучших взаимоотношений с арендаторами, владельцами магазинов в торговом центре, могло бы произвести огромный положительный эффект. Но когда Коуви помог им проанализировать, как они тратят свое время, стало ясно, что на это занятие они отводили меньше 5% времени. Они были слишком заняты делами квадрата 1. Они должны были писать отчеты, ходить на совещания, звонить по телефону и иметь дело с одной крупной проблемой за другой. Два часа в неделю, которые они тратили на арендаторов, были наполнены враждебностью, потому что они встречались только когда им надо было собирать арендную плату или вводить новые ограничительные меры по борьбе с беспорядками. Менеджеры торгового центра решили занять проактивные позиции. После того, как они определили свои собственные приоритеты и ценности, они решили тратить треть своего времени на помощь арендаторам. Они стали для них друзьями, тренерами и консультантами. Многие из арендаторов никогда в жизни не получали уроки по менеджменту. Результат был невероятным. Помимо того, что доходы от аренды умножились, благодаря поднявшемуся уровню продаж, работа менеджеров торгового центра стала менее спокойной и более благодарной. Вместо того, чтобы быть надсмотрщиками и собирателями арендной платы, они превратились в тех, кто разрешал проблемы и кого тепло принимали арендаторы. Если вы воспользуетесь таким же подходом, вы удивитесь результатом. Будьте проактивны, занимаясь делами, которые перечислены в квадрате 2. Вы устраните проблемы еще до того, как они возникнут и очень улучшите свою эффективность.